Глава десятая. Брод Фраскаес. Около пяти часов утра путешественники проснулись. Жан встал первым, и пока сержант Марсиаль, Жермен, патерны Гома еще лежали, прогуливался вдоль берега реки. Матрос, который нес вахту на берегу реки, подошел к Жаку и Локу и Вальдесу и рассказал им, что ему удалось заметить. Как и Вальдес, в человеке, бродившем по берегу реки, он узнал Хороса. Жака -э Лок попросил обоих молчать об увиденном. Путешественникам ни к чему лишние тревоги. Достаточно того, что это знают они, и им надлежит позаботиться о безопасности своих спутников. Взвесив все за и против, Жака -э Лок решил, что отряд должен продолжать свой путь к миссии Санта-Хуана. Ведь если бандиты где-то рядом, и путешественникам суждено повстречаться с ними, то не все ли равно, когда это случится? На пути в миссию или по дороге назад в лагерь? Если возвращаться к Ореноко, то бурные воды Рио-Торида будут служить путешественникам защиты, но если выше по течению есть брод, то ничто не помешает бандитам выйти к лагерю у пика Мануар, а экипажи Пирог вряд ли сумеют отбить нападение бандитов. Поэтому безопаснее было продолжать путь к Санта-Хуане. Во-первых, Рио-Торида будет по-прежнему отделять их от банды Альфаниса, конечно, если поблизости нет брода. Жак собирался спросить об этом Гома. А во-вторых, они все-таки приближались бы к цели. Очутившись же в миссии, можно было уже ничего не бояться. Несколько сотен Гуахиба, цивилизованных самоотверженными усилиями миссионеров вполне могли отразить нападение бандитов Альфаниса. Итак необходимо как можно быстрее достичь миссии, желательно еще до наступления темноты. Ведь собрав все силы, вполне можно за 20 часов пройти 25-30 километров». Жак Иллок вернулся в лагерь, чтобы позвать своих товарищей Немешко и отправиться в путь. «Они еще спят, месье лок сказала ему Жанна. «Так вы встали первая, мадемуазель Жанна? Я сейчас их разбужу, и мы тотчас же отправимся в дорогу». «Ночь прошла спокойно?» «Да-да, спокойно. Но все же нам лучше не задерживаться. Если мы не будем делать остановок, то вечером или, в крайнем случае, ночью доберемся до Санта-Хуаны». «О, месье лок как мне хочется поскорее очутиться в миссии». — А где Гома? — спросил Жак. — Там, в уголке, он так крепко спит, бедный мальчик. — Мне нужно поговорить с ним. Надо кое-что уточнить, прежде чем мы отправимся в путь. — Вы чем-то обеспокоены сегодня, месье лок Что-нибудь случилось? — спросила Жанна. — Нет, уверяю вас, мадемуазель Жанны, нет. Жанна чувствовала, что он что-то недоговаривает, но, понимая, что ее расспросы неуместны, замолчала и пошла будить Гома. Сержант марсиал изо всех сил потянулся, громогласно откашлялся и вскочил на ноги. Сложнее было с Жерменом Паттерном. Положив голову на свой ящик с гербариями, завернувшись в одеяло, он спал, как сурок, самое сонливое животное на свете. Вальдес тем временем уже достал из мешков остатки вчерашнего ужина, а Жермен, наконец проснувшись, подошел вместе с Жаном к Жаку Элоку, который, сидя у скалы, рассматривал карту территории между Сера Паримой и Сера Покараймой, пересекаемой причудливыми изгибами реки. Гома, хорошо знавший эти места, был обучен грамоте, и Жак и лок изучавший карту, вполне мог рассчитывать на его помощь. «Тебе ведь приходилось видеть на картах моря, континенты, горы и реки?» спросил его Жак. «Да, сударь, нам показывали их в школе в Санта-Хуане». «Хорошо, тогда взгляни сюда. Это большая, описывающая полукруг река аринока Ты ее хорошо знаешь?» «Да, знаю и очень люблю». «Вот и славный мальчик, ты любишь свою прекрасную реку. Видишь, вот тут, где кончается полоска реки, гора». Здесь Оренока берет свое начало. Я знаю, это сэра Парима. А вот пороги, мы часто проходили их вместе с отцом. Верно, пороги с Альвахо. А там дальше пик. Пик Лесепса. Смотри, не ошибись. Так далеко мы и на пирогах не заходили. Нет, не так далеко. — Почему вы задаете гома все эти вопросы, месье лок спросила Жанна. — Мне нужно точно знать, куда течет Риоторида, и я надеюсь, Гомо мне поможет... Не выдержав вопросительного взгляда Жанны, Жак опустил глаза. «Итак, Гома, здесь мы оставили свои пироги. Вот лес, где стоит хижина твоего отца. Вот устье Рио Торида». «Да, вижу», — кивал головой юный индейц, водя пальцем по карте. «А теперь будь внимательен, Гома. Я пойду вдоль реки к миссии Санта-Хуана. А если я ошибусь, ты меня поправишь». Жак Лок повел пальцем по карте, обогнув сэра по Риму, прошел километров пятьдесят и остановился. Тут он поставил карандашом крестик и спросил... «Миссия здесь?» «Да», — ответил Гома. «И отсюда течет Рио-Та-Рида?» «Да, как здесь и обозначено». «А может, она берет свои истоки выше?» «Разумеется, нам с отцом случалось туда подниматься». «Санта-Куана, стало быть, находится на левом берегу». «Да, на левом». «Значит, нам придется переправляться через реку, ведь мы сейчас на правом берегу». «Это совсем не нетрудно». «Почему ты так думаешь?» «Выше по течению в сухой сезон из воды торчат камни». «По ним можно пройти. Это брод э, Фраскаес». «Ты знаешь, где он?» «До да, суда к полудню мы уже будем там». Гома бывал там не раз, а потому с такой уверенностью отвечал на вопросы Жака. Ответы Гома не на шутку встревожили Жака и Лока. Если ему и его спутникам переправиться будет несложно, то, стало быть, переправа не вызовет затруднений и у бандитов, а река, следовательно, не является для путешественников защитой. Все это весьма усложняло ситуацию». И все-таки возвращаться назад не имело смысла, потому что и в том, и в другом случае нападение вряд ли удастся избежать. А в Санта-Хуане маленький отряд будет в безопасности. Стало быть, надо постараться как можно быстрее добраться до миссии. «И ты говоришь, что к полудню мы будем у Брода?» — уточнил в последний раз Жак Лок. «Да, если отправимся сейчас же?» До Брода оставалось километров двенадцать. Но чтобы прибыть в миссию до полуночи, нужно было торопиться и постараться переправиться через реку до первого привала. Все были готовы отправиться в путь. Матросы взвалили на спину мешки, путешественники свернули одеяло, оружие было приведено в боевую готовность, а Жермен Паттерн перекинул через плечо свой неизменный ящик с гербариями. «Так вы полагаете, месье лок что часов за десять можно добраться до миссии?» — спросил сержант Марсель. «Конечно, если не жалеть ног, у нас будет время отдохнуть потом». «Ну, за мной это дело не станет, месье лок но вот Жан, выдержит ли он?» «Ваш племянник, сержант Марсиаль, да он нас всех за поезд заткнет. Посмотрите, он шагает, как солдат. Сразу видно, ваша школа». Гому, похоже, еще не знал о родственных узах, которые якобы связывали сына полковника кермора и сержанта Марсиали. Поэтому, взглянув на старого солдата, он удивленно воскликнул. «Так вы его дядя?» «Вообще-то, да, малыш». «Значит, вы брат его отца?» «Да, я его брат, именно поэтому Жан мой племянник, понимаешь теперь?» Мальчик утвердительно кивнул головой. День был пасмурный. Влажный юго-восточный ветер гнал по небу низкие тучи, готовые разразиться дождем. Сероватая пелена скрывала вершины сэра Паримы, и острие пика Мануар лишь изредка проглядывала в просветах между деревьями. Жак с тревогой смотрел на юго-восток, откуда надвигались дождевые облака. Почти сразу после восхода солнца небо стало темнеть, а теперь завеса серых туч становилась все плотнее. Если на путников обрушится один из тех яростных ливней, какие нередко случаются в южных саваннах, то им вряд ли удастся добраться до миссии в намеченное время. Маленький отряд шел по узкой тропинке между рекой и опушкой непроходимого леса. Путники шли в том же порядке, что и накануне, следуя за Жаком, и Локом и Вальдесом. Перед тем, как покинуть место ночлега, они еще раз внимательно осмотрели противоположный берег. Но ни на берегу, ни в чаще густых деревьев никого не было. Лишь птицы приветствовали восход солнца оглушительным пением, сопровождаемым воплями обезьян-ревунов. У путешественников было одно желание к полуночи оказаться в миссии. Они понимали, что для этого надо шагать побыстрее и не жаловаться. Место было открытым, но, к счастью, скрывавшие солнце облака умеряли жару. Время от времени жак и лок оборачивался к Жане. «Не слишком быстро для вас?» «Нет-нет, месье Элок, вы можете не беспокоиться ни обо мне, ни о моем друге. Ему только с оленями на перегонке бегать. Если нужно, я уже к вечеру мог бы быть с Санте-Хуани, месье Жан», — с готовностью отозвался мальчик. «Вот длинноногий бесенок», — воскликнул Жермен Паттерн. Ему быстрая ходьба давалась не так легко, как юному Гума, и он частенько отставал. Однако Жак лок не давал ему никаких поблажек. «Ну же, Жермен, опять отстаешь!» — подгонял он друга. «У нас же еще есть время», — запыхавшись, — оправдывал сон. «Откуда ты знаешь?» Ответить Джермену на это было нечего, и ему не оставалось ничего другого, как подчиняться командам Жака. Слова Гома «Я уже к вечеру, мог бы быть, в Санта-Хуане» заставили Жака и Лока задуматься. Может быть, стоило воспользоваться такой возможностью?» Жак поделился своими соображениями с Вальдесом. «Уже через несколько часов отец Спиранда знал бы о том, что наш отряд идет в миссию». Он мог прислать нам помощь, а, возможно, и сам вышел бы нам навстречу. — Это, конечно, так, — ответил Вальдес, — но ведь Кома — единственный, кто хорошо знает дорогу. Сумеем ли мы добраться до миссии без него? — Пожалуй, вы правы, Вальдес, тем более, что впереди брод Фраскаес. Там мы будем уже к полудню, как только перейдем на тот берег... Да, на тот берег. Может быть, именно там нас и подстерегает опасность. Хотя, кто знает, вдруг что-то случится еще до того, как путешественники достигнут брода. «Разве не могли бандиты, увидев лагерь, перейти брод рот еще раньше и теперь идти навстречу по правому берегу? Такое тоже могло быть?» Около девяти часов Вальдес пошел вперед на разведку и, вернувшись, сказал, что дорога свободна. На противоположном берегу также ничего не говорило о присутствии там Кива. Жак подумал, что не мешает все-таки сделать короткий привал, но предварительно спросил Гома. «До Брод еще далеко?» «Часа два, — ходьбы ответил юный индейец, привыкший мерить расстояние временем, за которое его можно пройти». «Тогда немного отдохнем и быстро перекусим тем, что у нас осталось от ужина. Костер разводить не будем», — сказал Жак-Эллок своим спутникам а про себя подумал. «Ведь он может выдать наше присутствие, лучше не рисковать». «У отдых всего четверть часа», — повторил он. «Так что поторапливайтесь, друзья мои». Жанна прекрасно видела, что Жак-Эллок чем-то очень встревожен, но не могла понять причин его беспокойства. Она, конечно, знала, что в этих краях встречаются Кива, что Хорос исчез, но ей не могло и в голову прийти, что испанец нанялся матросом на галинету лишь для того, чтобы присоединиться к Альфонису, и что давние отношения связывают его с беглым каторжником из Каены. Не раз она готова была спросить его, что случилось, но, полагаясь на ум, мужество и преданность молодого человека, молчала. Завтрак был быстро окончен. Жермен Паттерн с удовольствием продлил бы его, но вынужден был, скрипя сердцем, или, как он выразился, скрипя желудком, покориться. В четверть десятого путники снова отправились в дорогу. Левый берег существенно отличался от сплошь заросшего лесами правого. Деревья здесь образовывали островки среди густой сочной травы, покрывавшей ильяносы и, и горные склоны. Кроме того, левый берег полого спускался к воде, открывая взору бескрайние просторы саванны. Жак и Лок и Вальдес напряженно вглядывались в противоположный берег, не упуская, однако, из виду то, что происходит рядом. Может быть, Киева поджидали отряд у Брода Фраскаес? К часу дня путешественники дошли до того места, где река, круто поворачивая на восток, исчезает за нагромождением голых скал. «Вот мы и пришли», — сказал Гома. «Пришли?» — переспросил Жак и Лок, сделав своим спутником знак «Остановиться». Подойдя ближе, он убедился, что река течет здесь тонкими струйками среди завалов, камней и песка, и что перейти ее здесь не представляет никакого труда. «Может, мне пойти вперед и посмотреть, что там?» — предложил Вальдес. «Хорошо, но будьте осторожны и возвращайтесь, как только убедитесь, что путь свободен». Вальдес пошел вперед и через несколько минут исчез за поворотом реки. жак -э лок Жан, сержант Марсиаль, Гомы и матросы стояли рядом на берегу, ожидая возвращения Вальдеса. Жермен Паттерн предпочел посидеть». Всегда превосходно владевший собой, Жак и Лок не мог на этот раз скрыть волнение. «Почему мы остановились?» — спросил его Гома. «Действительно, почему?» — повторил Жанна. «И почему Вальдес пошел вперед?» Жак и Лок молча отошел от своих друзей и приблизился к реке с волнением, вглядываясь в противоположный берег. Прошло всего пять минут, но они показались ему вечностью. К нему подошла Жанна. «Почему Вальдес не возвращается?» — спросила она, пытаясь прочесть ответ в глазах Жака. «Сейчас он придет», — коротко ответил тот и снова замолчал. Прошло еще пять минут, потом еще пять. Путешественники напряженно молчали. По расчетам Жака, Вальдес давно уже должен был вернуться, но его все не было. Однако кругом все было спокойно, и ничто, казалось, не внушало тревоги. Жака Лок заставил себя подождать еще пять минут. Наконец он решил, что оставаться на месте так же опасно, как и идти к Броду или возвращаться назад. Какая разница, где на них нападут бандиты, выше или ниже по течению? — Пошли, — сказал он своим спутникам. Сам он пошел впереди. За ним ни о чем не спрашивая, последовали остальные. Пройдя около трехсот шагов, они оказались у спуска к броду Фраскаес. Гомо, показывая дорогу, обогнал своих спутников, скатившись с насыпи, очутился около выступавших из воды валунов. Внезапно с левого берега нанеслись громкие крики. Со всех сторон, размахивая оружием с угрожающими воплями навстречу путешественникам, мчалось не меньше сотни кива. Жак и -э Лок даже не успел выстрелить, да и что могли сделать три карабина и два револьвера против сотни человек, перекрывавших брод Фраскаес. Жак и -э Лок и его товарищи были мгновенно окружены и лишены возможности сопротивляться. В этот момент они увидели Вальдеса посреди группы вопящих Кива. «Вальдес!» — воскликнул Жак -э Лок. «Эти негодяи поймали меня в ловушку!» — крикнул в ответ капитан Галинетты. «Так с кем же мы имеем дело?» — спросил Жермен Паттерн. — С бандой Кива, — ответил Вальдес. И с ее предводителем, — добавил кто-то угрожающим голосом. — Голос принадлежал мужчине, который стоял на берегу в окружении трех бандитов, явно не принадлежавших к индийской расе. — хорас воскликнул Жак и Лок. — Теперь вам лучше называть меня моим настоящим именем. — Альфанис! — Альфанис! — воскликнул сержант Марсиаль. И так же, как и Жак и Лок, замер от ужаса при мысли о дочери полковника Декермора. — Итак... Хорос оказался тем самым Альфанисом, который вместе с тремя сообщниками бежал с каторги в Каене. Год назад, после того, как в стычке с венесуэльской полицией был убит Мета Серапия, Альфанис стал главарем банды Кива, уже давно бесчинствовавшей в Саванне. Пять месяцев назад эти Кива задумали вернуться на территории, расположенные к западу от Ренока, откуда они были изгнаны колумбийскими солдатами. Однако, прежде чем покинуть горный район Рорайма, их новый глава решил обследовать противоположный берег реки. Оставив на время банду, он спустился к Сан-Фернандо-де-Атабапо, посетив по пути ранчо в Кариде, где его и видел господин Мануэль Асампсион. И он дожидался возможности вернуться к истокам Оренока в Сан-Фернандо, когда там появились Галинетта и Маричи, направлявшиеся в миссию Санта-Хуана. Назвав себя Хоросом, Альфанис предложил свои услуги капитану Галинетты, который как раз набирал новый экипаж. И, как мы уже знаем, к несчастью наших путешественников, Вальдес его нанял. Таким образом, у Альфаниса появилась возможность не только снова присоединиться к своей банде, но и отомстить полковнику Докермору, так как он узнал, что юноша, отправившийся на поиски своего отца, был сыном того человека, чьи показания в суде присяжных департамента Нижняя Луара обрекли его на пожизненную каторгу в Каене. «Как же не воспользоваться возможностью захватить юношу, а если удастся добраться до миссии Санта-Хуаны, то и отца?» и в любом случае выместить свою злобу и ненависть на сыне. Остальное уже известно. В ночь, проведенную на берегу во время стоянки у Ранчо Янами, Альфанит встретил одного из своих сообщников, и как только пироги остановились у пика, Мануар бежал. Затем, убив индейца, отказавшегося быть его проводником, он пошел вверх по течению Рио-Торида и перебрался на противоположный берег, где его поджидала банда Кива. Теперь же, захватив плен Жака и Лока его товарищей, он рассчитывал завладеть пирогами, наставшимися у пика мануар. Но главное — сын, а вернее дочь полковника Деккермора теперь в его руках».